Да уж вы скажете, ведь я просил не называть меня на вы. И не буду, вот вам. Она с веселой решимостью крестилась и тут же обращалась к нему с прежним почтением. Только уж вы не невольте, чтобы само собой. Анисия не была мастерицей на язык, зато умела наблюдать людей и тонко подмечать их настроение. с е м ё н для нее был весь на виду. Порой ей даже казалось, что она знает все его мысли и втайне радовалась или печалилась вместе с ним. м п р о с т больно!» — с сожалением думала она. «Народ у нас мошенник, никому нельзя дать веры, а уж какие при хлебном месте то вчистую излукавились. А ему далось — все хороши да все добры». Утром с е м ё н поднялся с первым петухом И тотчас же его больно пронзил вчерашний разговор. Он не поверил ни единому слову е ф и м ы Снисходительное отношение к нему не исчезло и до сих пор. И все-таки той радости, с какой он ждал поездку, уже не было. Все согретое, оплаканное в долгих счастливых думах, померкло, обдало холодом обмана и насмешки. Уложив санки, с е м ё н запряг лошадь и поставил ее перед воротами. Уже хотел вынуть закладную жердь, когда с к р ы л ь ц а его окликнула а н и с я «Хлебушка, с е м ё н Григорьевич!» «Ах ты, Анисия, матушка!» а х л е б и т о я и забыл вовсе». Он поднялся на к р ы л ь ц о но узелок, который она протягивала, ему не взял, а прошел в дом. Следом вернулась Анисия, она выскакивала на улицу в одном платьишке и сейчас в тепле с испуганным восторгом, обхватила себя руками и ахнула. Страх один стужи-то. с е м ё н сел на лавку и, перехватив вопросительный взгляд хозяйки, объяснил. Посидеть перед дорожкой? И то. Присела и Анисия. Расправила на круглых коленях платье и будто занятое только этим сказала, не подняв глаз. И не ездил бы. Или уж край по такому морозу? Да край не край, а надо. Право, погодил бы. Сдается мне не с о х о т а тебе. с е м ё н изумленно поглядел на Анисию. Она на него и, поняв, что не ошиблась, осмелела. Ты у нас, с е м ё н Григорьевич, с коих уж пор, а она хоть бы едино е письмецо. Или уж так и надо? с е м ё н вдруг повеселел, усмехнулся. Да она может и писать-то не обучена. Так вот я и поверила. Ты на такую-то не поглядишь. Я тоже не писал, Аниси, матушка. Вот и вышла, как а у к н е т так и откликнется. Да не в этом беда моя. Я сразу увидела. Да уж вот, увидела, такая я отроду. Но ехать надо, Анисюшка. С хлебными мужиками п о е к ш а ю с ь а вось добрых семян закупить удастся. Какие у нас, ими только землю занимать. Пусть и все это, с е м ё н Григорьевич. Отчего же? Ай, б ы еще не поняли. Да о чем ты? О семенах разговор. Нам хоть того лучше дай, все равно впусть и землю не удобряем, не готовим. Да отчего это, как ты думаешь? А тут и думать не надо. Хорош ли урожай, плох ли, нам все едино, потому как прибавки нам не дают. Вот загорись, — сказать поле, — никто и тушить не побежит. н и ч е й н о е г о р е оно, на то, где в о л е Божья. Что-то новое ты мне, — сказываешь, Аниси. А ты вроде и не знал. Как п а д и не знал, но о пожаре, чтобы вот так не думал. Хм. Не ко времени у нас разговор этот возник. Не застудить бы лошаденку, но мы еще поговорим. н и ч е й н о е ведь страшное слово. Да я его вижу иногда. Оно такое, вроде бы, косу точишь. Да ты уж не так проста, как с виду-то, а? Что знаем, не таим. Прощай, однако. Счастливо тебе оставаться. Он взял лежавший на лавке узелок и распахнул дверь. о Нисси, прячась за косяк от холодного облака, хлынувшего в избу, в самый притвор успела еще весело известить. «Субботу баня, с е м ё н Григорьевич!» Лошадь, п р о д р о г ш и е после теплой конюшни, сразу взяла рысью, а при спуске на мурзу пустилась вскачь. Снег на морозе так закуржавил и спекся, что прихватывал полозья, и они шли с тугим скрипом.